Глава 11 Величайший человек того времени – несравненный мастер Джэнь-Жэнь Цзюфан. Джэнь-Жэнь. Титул – звание знаменитого даосского деятеля или подвижника рангом выше бессмертного отшельника. Совершенный человек, сверхчеловек, постигший совершенную мудрость. Что это за место, Цзючун Юань? По легенде, это бездна является и вратами, и стеной. С этой стороны стены – цветущий человеческий мир, стой – темное царство демонов. После трагических событий десятки лет назад Дзю Юань превратилась в проход между двумя мирами, где вперемешку обитали демоны, призраки и чудища всех мастей. Почти все сходились в одном – это самое опасное место из всех возможных. Естественно, если ты достаточно силен или лишь считаешь себя таковым, там можно найти много неожиданных сокровищ. Например, духовные камни, артефакты, а порой и самую настоящую судьбоносную встречу. Джоу Кэя чуть повернул голову и впился всю дзин-сянь глазами, налитыми кровью. По ее спине пробежал холодок, но, выдавив милую улыбку, она заговорила. «Глава. Подчиненная вовсе не пытается уклониться, но...» то место, боюсь, я не продержусь в дзючун юани и четверти ши чене, а если погибну, то уже не смогу служить вам и больше вас не увижу. На ее лице отразилась столь искренняя беспомощность, что ни один мужчина не смог бы ее проигнорировать. Даже зная, что сюй дзин сянь та еще леса, некоторые главы все равно ощутили, как сердце дрогнуло. Кто-то тихо выругался, назвав ее демоницей, и поспешил отвернуться, не желая попасть под чары. Джоу кей продолжал пристально смотреть на Сюйдзин Сянь. В конце концов она не выдержала и склонила голову. — Ты не можешь там продержаться, но он сможет, — усмехнулся Джоу кей Меньше болтовни, просто делай, как я говорю. Когда вернешься, я дам тебе дунхайское полотно. Не только у Сюй Дзин Сянь, но и у всех присутствующих загорелись глаза. Этот шелк использовался не только в оружии, из него можно было шить одежду. Дунхайское полотно уникально, по легенде его ткали из кожи людей русалочьего племени, и оно настолько редко и труднодоступное, что даже императорский дворец прятал его в глубинах своей сокровищницы. Для совершенствующихся это был непревзойденный защитный материал, способный спасти жизнь в критический момент но достать такое не каждому дано. Однако, спустившись в Цзючун Юань, вряд ли можно сохранить свою жизнь. Поэтому щедрое обещание лишь звучало красиво, и сделка пусть и заманчива, но пуста. Сю дзинсянь Сянь все еще взвешивала все за и против, колеблясь в сторону отказа. Однако краем глаза заметила появляющуюся темную ци в ладони Джоу Кэй, словно предупреждение, что он готов убить курицу, чтобы напугать обезьяну. В груди похолодело, она тут же сменила тон. «Если глава приказал, подчиненная не посмеет ослушаться». Джоу Кэй расслабился и опустил ладонь. Но стоило ему взглянуть на Чанмина, как он тут же помрачнел, поддаваясь наступающему демоническому безумию. Сюйдзин Сянь, увидев, что дела плохи, поспешно оттащила Чанмина. «Мы уже отправляемся. Не будем утруждать главу нас провожать. это подчиненная откланивается». Оставшийся позади Джоу Кэй не стал ее останавливать. Сюй Цзинь Цянь с облегчением выдохнула. Взмахнув золотым колокольчиком, она моментально очутилась на вершине линбо. И только когда она увидела знакомые пейзажи и своих подчиненных, ее ноги подкосились от страха. Еще немного, и Джоу Кэй мог сорваться и устроить кровавую резню. Последствия могли бы оказаться поистине катастрофическими. Она точно не хотела умереть таким глупым образом. «Мне вот интересно», — сказала она, не скрывая любопытства. «Как ты вообще остался жив перед лицом главы, при его то силе?» Чан Мин прижал кулак к губам и закашлялся. Сюй Цзин недовольно фыркнула. «Эй, ты не можешь скрывать от меня свои секреты. Если бы я не вытащила тебя оттуда вовремя, глава бы точно ударил». И даже если ты планировал выиграть бой хитрым маневром, боюсь, что обе стороны серьезно пострадали бы, не так ли? Я, не успев закончить, Чан Мин выплюнул полный рот крови. Алые потоки заструились между пальцев. Он зашелся кашлям, и брызги попали прямо на фиолетовые одежды Сюйдзин Сянь. Сюйдзин Сянь резко втянула воздух сквозь зубы. Она уже собиралась вспылить, но сдержала свой гнев. В конце концов, Джоу Кэй приказал ей доставить его в Дзюнчун Юань, но не убивать. А еще этот человек скрывал в себе множество тайн, и она пока не узнала даже крупицы. Убивать было и жалко, и невыгодно. — Ты в порядке? Чан Мин выплюнул еще несколько полных ртов крови. Вся его рука окрасилась в красный. Лишь после этого он чуть пришел в себя и молча покачал головой. Он только что сражался с Джоу Кэй, и, кажется, не уступил, но на самом деле вместо духовной силы он расходовал божественное сознание. Сила сознания, духовное восприятие, высший аспект духа, души, разума, духовная сущность. Его духовная сила полностью исчезла, и даже если бы он начал с нуля и увеличил свою силу хотя бы на треть, все равно не стал бы достойным соперником Джоу кей Однако техника одухотворения была исключением. Это уникальная техника, способная материализовать пустоту, смешивая истинное и ложное, полностью основывается на использовании божественного сознания, а ее мощь зависит от силы божественного сознания человека, который ее использует. За все эти годы, скитаясь по желтым источникам и сталкиваясь со смертельными опасностями, Чан Мин развил свое сознание до небывалых высот, благодаря чему смог неожиданно застать Джоу Кэй врасплох создав видимость равного противостояния отчасти это объяснялось тем что джоу кей все еще до глубины души испытывал страх перед своим бывшим наставником даже обретя могущество джоу кей посознательно не стал сомневаться в словах учителя да и само присутствие чан мина уже пугало джоу кейи конечно эту технику вряд ли можно было использовать долгое время в конце концов джоу кей не глуп И рано или поздно заметил бы, что это лишь колос на глиняных ногах. И вот тогда Чан Мина определенно ожидал плохой конец. Именно поэтому он толкнул лодку по течению и отправился вместе с Сюйдзин Сянь. Толкать лодку по течению, торопиться делать что-либо, пока есть возможность, действовать сообразно обстановке. Сюйдзин Сянь так и не сумела раскусить его до конца. В глубине души она действительно верила, что у него есть какой-то способ, заставивший самого Джоу кей страшиться его. Заметив, что его рвет кровью, она не осмелилась нанести удар, а наоборот предложила ему свой платок. Не совсем искренне надув губы, она сказала. — Ты солгал мне, что не знаешь технику одухотворения. Эти две бумажные лисички-марионетки на заднем и Цисяньмэнь, твоих рук дело. Как только окровавленная ладонь Чанмина коснулась ее светлого, словно лунный свет платка, На нем, словно цветки сливы, залили кровавые отпечатки. Ткань была окончательно испорчена. Но Сюйдзин Сянь и не подумала рассердиться. Не прибегая к помощи слуг, она лично отвела Чанмина в комнату для гостей. Раз он находился под покровительством самой главы вершины, ему выделили лучший двор на всей Ленбо, не считая покоя в самой Сюйдзин Сянь. Окруженная горами и реками, среди дымки облаков, пронизываемых свежим ветром, Это место напоминало благословенные земли дунь -тянь. Вся вершина лен наблюдала за тем, как глава вершины, спешно бегая туда-сюда, лично заботится о человеке неизвестного происхождения. Вытаращив глаза и открыв рот, они остановились на полпути, забыв, чем были заняты. — Убирайтесь все! — раздраженно выпалила сю динсянь Ей надоело видеть, как эти лентяйки праздно шатаются. Поэтому она прогнала всех прочь ее интерес к чанмину становился все более глубоким что связывает тебя с главой? почему он приказал мне сопровождать тебя в дючун юань она склонилась ближе голос стал мягким почти мурлыкающим дорогой ггэ молодой господин скорее поведай мне все я и шагу боюсь вступить в дючун юань если хочешь чтобы я туда пошла подари мне хоть чуточку храбрости Сюй Дзин Сянь умела быть мягкой, как шелк. Пока Чан Мин тяжело ранен, не желает ни говорить, ни смотреть в ее сторону. Она просто неотлучно остается рядом, ухаживает за ним, кормит, помогает. Так, шаг за шагом, она дождалась момента, когда он перестал харкать кровью и смог, наконец, заговорить. «Дзючун Юань, и правда такое страшное место?» «Весьма страшное», — закатила глаза Сюй Дзин Сянь. Протянув чашку чая, она начала. Давным-давно лучшие мастера мира собрались у горы Ваньшэнь, чтобы построить формацию Люхэ Джутянь. Ее целью было запечатать разлом в мир демонов, чтобы не дать нечисти вторгнуться в наш мир. Ты слышала об этом? Краем уха кивнул Чан Мин. Подробностей не знаю. И что было потом? Сюдзиньсянь продолжила. В дальнейшем, во время защиты формации, некто тайно вступил в сговор с демонами, что привело к краху формации в самый последний момент. Тогда подавляющее большинство защитников формации пожертвовали собой, однако расщелина была огромной, и демоны моментально вырвались наружу, став настоящей бедой для людей. Впоследствии вокруг Ваньшэнь выстроили девять городов укреплений. Разлом, конечно, не удалось полностью закрыть, но демоны больше не могли свободно вторгаться в наш мир, убивая людей направо и налево. Это место, можно сказать, стала своеобразным барьером. А кто вступил в сговор с демонами? Сю Цзиньсянь понизила голос. Говорят, что тем, кто вступил в сговор с демонами, был величайший человек того времени, несравненный мастер Дженни Жэнь Цзюфан, Чан Мин. а <звы> автору есть что сказать. Маленький театр, не имеющий ничего общего с основным сюжетом. Чан Мин, я действительно совершил такое? Джоу Кэй, ты не совершал? Не верю! Ха-ха! Чан Мин, видимо, мне тогда следовало назвать тебя Джоу Бусинь. Джоу Кэй. Бусинь, невозможно, не могу поверить. Кэй – мочь, быть в состоянии. Время ответов. Первое. Старший июнь, возможно, появится в третьей главе. Второе. У каждого из четырех учеников есть свои причины для конфликта с Чанмином, которые постепенно будут раскрываться. Этот сюжет не только о взаимоотношениях учителя и учеников, но и о том, как Чанмин снова поднимается на вершину. Третье. Концовка хэппи-энд, не волнуйтесь. Четвертое. Никаких других спойлеров, иначе не будет удовольствия от чтения.